«Мы в то утро прикатили из Винчестера в Лондон, оттуда в Доркинг, забрали миссис Монт и сюда. И теперь уж он никогда мне не скажет, что я поехал не той дорогой». Гримаса исказила его худое лицо, темное обветренное от постоянной езды. И, притронувшись к шляпе, он отстал от них у калитки. «Прямо герой!» — вполголоса повторил сэр Лоренс. «Почти что эпитафия».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 Все, что было, кончено навсегда. И Флер это знает. И опять Майкл сказал. «Так». А потом точно про себя. «Все, что было». Она тихонько пожала ему руку. «Ничего», — сказал он. «Сейчас придет второе дыхание. И не бойтесь, я тоже не изменю своему слову. Я знаю, что всегда играл вторую скрипку. Флер не пострадает».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 К ней у Майкла было только сострадание. Птица, подстреленная из обоих стволов, и все-таки живет. Так неужели человек, в котором есть хоть капля благородства, причинит ей еще боль? Ничего не оставалось, как поднять ее и по мере сил стараться починить ей крылья. На помощь Майклу поднялось что-то сильное, такое сильное, что он и не подозревал его в себе. Чувство спортсмена. Рыцарство. Нет, этому не было имени. Это был инстинкт, говоривший, что самое важное не ты сам, даже если ты разбит и унижен. Ему всегда претил исступленный эгоизм таких понятий, как крим-пассионель, преступление, оправдываемое страстью, оскорбленный супруг, честь, отмщение, Вся эта чушь и дикость. Искать предлогов ⁇ не быть порядочным человеком. Для этого предлога не найти. Иначе выходит, что жизнь ни на шаг не ушла от каменного века. От нехитрой трагедии первобытных охотников, когда не было еще в мире ни цивилизации, ни комедии. Что бы ни произошло между Джоном и Флер. А он чувствовал, что произошло все. Теперь это кончено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 Доносился далекий гудок автомобиля. Где-то пищал полевой зверек. Звезды и запах кустов и земли. Крик совы, летучие мыши и высокие очертания тополей чернее темноты. Как подходило все это к его настроению. «Мир зиждется на иронии», — сказал его отец. Да, великая ирония и смена форм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 Дышит в этом мраке столько же миллионов существ, сколько звезд на небе. Все живут и все разные. Что за мир? Какая работа вечного начала? А когда умрешь, как старик, ляжешь на покой под дикой яблоней. Что же, это только минутный отдых начала в твоем затихшем теле. Нет, даже не отдых. Это опять движение в таинственном ритме, который зовется жизнью. Кто остановит это движение? Кто захотел бы его остановить? И если один слабый стяжатель, как этот бедный старик, попробует, и на мгновение это ему удастся, только лишний раз мигнут звезды, когда его не станет. Иметь и сохранить. Да разве это бывает? И Майкл затаил дыхание. Звук песни донесся до него по воде. Тягучий, далекий, тонкий, нежный, Словно лебедь пропел свою песню.